Эпилог. Солнечный свет, проникающий сквозь окна, заливал кабинет. Я подошла к супругу и забралась к нему на колени, мешая работать. Ощущение тепла и близости Тортона наполняло меня счастьем. В то время как на улице царила идеальная погода, он сидел и работал в своем душном кабинете. Сдвинув документы в сторону, я умышленно привлекла его внимание. Признаю, что я была права, любимый. Свадьба Алды и шейном стала отличной расплатой для них обоих. — проговорила на ухо супругу. — Зря ты столь долго противился и не хотел ее отпускать. — Я выжидал, — поправил меня супруг. — Твоей сестре не мешало поразмыслить над своими действиями. Шейну стоило столкнуться с бедственным открытием порталов и понять, насколько он зависим от тебя. — Леонель ты на меня благоприятно влияешь. Именно по твоей просьбе я закрыл портал и позже, заполучив свиток, вернул его владельцам. Впредь, отдавая приказы, верховные маги будут действовать осторожнее. Я не сдавалась. Неважно, кто из нас был прав. Важно, что ситуация сложилась для нас наилучшим образом. Алдея вышла замуж за Шейна, они получили, что хотели. Он сильного союзника, она власть. Отягощенную рождением детей. Твоей сестре сейчас не до управления королевством, она пытается родить наследника. «Ты случайно не приложил к этому руку?» заподозрила мужа в коварстве. «У них пять дочерей и ни одного сына». На то воля богов, мне, например, без разницы, кто у нас родится. Его губы нежно коснулись моих. Благодаря тебе, любимая, у меня есть то, о чем я не смел и мечтать. Я стану отцом. Мы смотрели друг на друга, поглощенные этим моментом. Потом я разорвала тишину. Давай договоримся. Если у нас родится мальчик, мы назовем его Лероном, а если девочка, то Женерьев. Женерьев не слишком женское имя. Шутливо возмутился Туртен, положив руку на мой округляющийся живот. Я ощутила внутри себя легкий толчок. «Она проснулась!» — обрадовался будущий отец. «Или он!» — возразила я, кладя ладонь поверх его. Устроив голову на плече супруга, посмотрела на дверь. «Неужели у нас появится своя настоящая семья?» — мечтательно произнесла я. «Мне не верится, что нас, наконец, оставили в покое. Мы долго к этому шли, и у нас получилось». Тортен мягким движением погладил мои волосы. Я подняла голову и встретилась с его взглядом. «У тебя. Ты отослал Андроса и приструнил демонов. Ты показал миру свою силу, гнев и великодушие. Ты заслужил доверие и расположение магов. Для меня произошедшее до сих пор виделось чудом. После того, как Тортен нашел и спас меня, наша жизнь полностью изменилась. Однако я не всегда была в восторге от этих перемен. Родители пробовали помириться со мной». Но я не смогла простить предательство отца и напрочь отказалась видеться с ними. Встречи с сестрой носили напряженный характер. Она продолжала злиться на меня. Избранниц распустили. Агия, получив солидное преданное, вышла замуж за свою первую любовь. Раньше ей это сделать запрещали родители, потому что ее избранник был маркизом из разорившегося рода. Впрочем, и остальные избранницы в накладе не остались. Они вполне счастливо устроились в жизни». Андрос заперся в своем имении, отказываясь искать истинную пару. Визелиус заменил его, заслуженно получив должность советника владыки. «Иногда я вижусь с братьями. Они заглядывают к нам в качестве послов». Разоблачение сговора Шейна и Лоурина также пошло нам на пользу. Остальные верховные маги захотели войти в десятку сильнейших королевств, дабы отчитываться перед верховным демоном. Ради сохранения мира. Маги опасались гнева богов. Ведь именно демоном досталась избранница, а не наоборот. Не выпуская меня из рук, Тортен покинул кресло и направился к выходу. Дверь распахнулась, и перед нами предстал Визелиус. «Уходите, ваше демонейшество. Моим малышкам требуется свежий воздух». «Правильное решение, мой господин», — поддержал владыку советник. «Счастливая жена — залог спокойствия во дворце». «Быстро учишься, мой друг», — улыбнулась я новому советнику. Стоило Тортону вынести меня на улицу, я не сдержала радости и обняла его за шею. «Я люблю тебя, мой господин!» «И я всегда буду любить тебя, моя госпожа!» Без заминки ответил он. Мы неторопливо направились к нашей любимой беседке у озера. Во дворце мы редко бывали, предпочитая шумы столицы уединения особняка. Через 7 месяцев на свет появились двойняшки. Мальчик Лерон и девочка Женерьев. После осмотра целителя выяснилось, что с рождением детей мне передалось и бессмертие демонов. Супруг несказанно обрадовался этой новости, а я просто была счастлива разделить с ним вечность. Конец книги. Читала Наташа Романова.